Глава 18. Мюнхен, 1919 год. На следующее утро, пока Альфред стоял в библиотечной очереди за книгой Спинозы, в его памяти возник приснившийся прошлой ночью сон. Я гуляю по лесу с Фридрихом, и мы разговариваем. Внезапно он исчезает. Я оказываюсь один и прохожу мимо других людей, которые, похоже, меня не видят. Я чувствую себя невидимкой. Меня никто не замечает. Потом лес утемнеет. Мне страшно. Это все, что он мог вспомнить. Продолжение было, он знал, но не сумел вытащить его из памяти. Странно подумал он, как неуловимы бывают сны. На самом деле он вообще не помнил, что ему что-то снилось, пока этот обрывок не всплыл внезапно в его мыслях. Должно быть, воспоминание о нем было вызвано связью между Спинозой и Фридрихом. И вот он стоит в очереди, чтобы взять богословско-политический трактат Спинозы, который Фридрих предложил ему прочесть перед тем, как браться за этику. Как странно, что Фридрих так часто приходит ему на ум. В конце концов, они же встречались всего дважды. Нет, это не совсем верно. Фридрих знал его ребенком. Возможно... Дело просто в уникальной, необыкновенной личной природе их разговоров. Когда Альфред пришел в редакцию, Эккарт еще не объявился. В этом не было ничего необычного, поскольку Дитрих Мертвецкий напивался каждый вечер и в утренние часы появлялся на работе нерегулярно. Альфред начал просматривать предисловие к книге Спинозы, в котором автор описывал то, что был намерен доказать. Да. С чтением этой книги у него проблем не будет. Язык Спиноза был кристально ясным. Фридрих оказался прав. Это ошибка начинать с этики. Первая же страница завладела вниманием Альфреда. Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается, прочел он. Здесь и далее цитаты из текста богословско-политического трактата даны в переводе Лопаткина. И далее. Люди, которые без меры желают чего-нибудь сомнительного и обращаются к божественной помощи, больше всего именно тогда, когда они находятся в опасности, и не умеют сами себе помочь. Тут они дают обеты и проливают женские слезы. «Как мог такое написать еврей?» 17-го столетия. Ведь это же слова немца 20 века. Следующая страница описывала, как было употреблено огромное старание обставить религию, истинную или ложную, обрядами и церемониями. Они считают за грех рассуждать о религии, и мысли каждого подавляют такой массой предрассудков, что... Ни одного уголка в душе не остается здравому рассудку даже для сомнения. Восхитительно! И этим дело не закончилось. Далее Спино заговорил о религии как о завесе для нелепых тайн, привлекающей людей, которые прямо презирают рассудок, отвергают разум и чураются его. Альфред ахнул, глаза его округлились. Евреи, как бога избранный народ, чушь писал Спиноза. Вдохновенное и честное прочтение закона Моисеева, настаивал Спиноза, обнаруживает, что Бог оказал евреям милость лишь тем, что избрал для них тонкую полоску земли, где они могли жить в мире. А описание как слово Божие? Мощная проза Спинозы — не оставило от этого представления камня на камне, поскольку он утверждал, что Библия содержит только духовную истину, а именно воплощение в жизнь справедливости и милосердия, а не истину земную. Все те, кто отыскивает земные законы и истины в Библии, ошибаются или преследуют собственные интересы, утверждал Спиноза. Предисловие заканчивалось предостережением «толпу» и всех тех, кто подвержен таким же аффектам, как она. Я не приглашаю к чтению этого труда, которое сопровождалось пояснением относительно того, что суеверные необразованные люди пользы себе нисколько не принесут, а между тем повредят другим, которые философствовали бы свободнее, если бы им не мешала единственная мысль, что разум должен быть служанкой, богословия, разумеется и верой их может оказаться опасно поколебленной. Пораженный этими словами Альфред не мог не восхититься отвагой Спинозы. Короткая биографическая справка утверждала, что хотя эта книга была опубликована анонимно в 1670 году, когда Спинозе было 38 лет, а личности автора было широко известно, Чтобы говорить такое в 1670 году, было необходимо немалое мужество. Всего за два поколения до того Джордано Бруно был сожжен на костре за ересь, и всего одно поколение сменилось с момента Ватиканского суда над Галилеем. Предисловие отмечало, что книга была вскоре запрещена государством, католической церковью и евреями, а затем и кальвинистами. Все это было для нее... Наилучшие рекомендации. Невозможно было отрицать выдающийся интеллект автора. Теперь наконец, наконец-то он понял, почему великий Гёта и все остальные немцы, которых он так любил Шеллинг, Шиллер, Гегель, Лессинг, Ницше, почитали этого человека. Как же могли они не восхищаться таким умом? Но, конечно, они жили в другом столетии и не знали ничего о новой расовой науке, об опасностях, которые таит в себе отравленная кровь. Они просто восхищались этой мутацией, этим превосходным цветком, выросшим из грязи. Альфред бросил взгляд на титульную страницу «Бенедиктус Спиноза». Хм, Бенедикт. Можно ли придумать имя более далекое от Семитского? Биографический очерк отмечал, что он был изгнан евреями из общины, когда ему было немногим больше 20 лет, и с тех пор Спиноза никогда не поддерживал связи ни с одним евреем, так что он не настоящий еврей. Он был мутантом, евреи не признавали его своим, и приняв это имя, он, должно быть, тоже это осознавал. Дитрих появился около одиннадцати и провел большую часть дня, обучая Альфреда приемам эффективной редакторской работы. Вскоре Альфреду было поручено редактировать основную часть статей, предлагаемых для газеты. Не прошло и нескольких недель, а его красный карандаш уже летал с быстротой молнии, когда он сноровисто правил стиль и добавлял выразительности статьям других авторов. Альфред был счастлив. У него не только был превосходный учитель, он стал единственным выкормышем Дитриха. Однако вскоре этому придет конец. Молочный братец Альфреда был уже на подходе, братец, которому предстояло поглотить все внимание Дитриха. Перемены пришли в движение несколькими неделями позже, в сентябре 1919 года, когда Антон Дрекслер, Тот самый человек, который приветствовал Альфреда в рядах общества Туле, появился в редакции необычайно взволнованный... Дитрих уже собирался закрыть дверь своего кабинета для личной беседы, когда Дрекслер, спросив разрешения у Дитриха, поманил Альфреда за собой. «Альфред, позвольте ввести вас в курс дела», — начал Дрекслер. «Вы, я уверен, знаете, что в скором времени, после нашей первой встречи в Туле, Несколько наших членов основали новую политическую организацию, немецкую рабочую партию. Помнится, вы были на одной из первых ее встреч в малом составе. Но теперь мы уже готовы расширяться. Мы с Дитрихом хотим пригласить вас на следующую встречу и просим написать передовицу о нас, партии вокруг «Легион». И нам необходимо громче заявить о себе. Альфред, бросил взгляд на Эккорта, чей резкий кивок удостоверил, что это приглашение больше, чем просто предложение. Ответил, я непременно буду на следующей же встрече. Дрекслер, вполне удовлетворенный, жестом показал Фреду, поплотнее закрыть дверь кабинета и уселся на стул. — Итак, Дитрих, думаю, мы нашли того самого, кого ты ждал. — Давай я тебе расскажу. Ты, конечно, помнишь, что когда мы решили превратить нашу партию из дискуссионного общества в активную политическую силу с открытыми митингами, нам пришлось подать военному командованию прошение о разрешении. И что нас известили о том, что военные наблюдатели будут периодически посещать наши митинги. Помню и полностью одобряю это правило. Необходимо держать коммунистов в узде. Итак. Продолжал Дрекслер. «На встрече, на прошлой неделе, где наших было человек 25-30, появился с опозданием, какой-то неотесанный с виду скверно одетый человек и уселся в заднем ряду. Карл, наш охранник и вышибала, шепнул мне, что он армейский наблюдатель, переодетый в гражданское, и что его видели и на других политических митингах, в театрах и клубах. Он там высматривает опасных агитаторов». Дрекслер перевел дух. «В общем, этот наблюдатель, фамилия его Гитлер. Он армейский капрал. Он через несколько месяцев уходит в запас. Все время сидел молча, слушая, как главный оратор толкал скучнейшую речь о необходимости уничтожения капитализма. Но потом, когда началось обсуждение, дело пошло поживее». Кто-то из аудитории произнес пространную реплику в пользу этого дурацкого плана по отделению Баварии от Германии и слияния с Австрией в южногерманское государство, с которым все так носятся. Представляешь? Этот Гитлер вдруг пришел в неистовство, вскочил на ноги, выбежал вперед и разгромил пух и прах эту идею, как предложение, которое намеренно ослабляет Германию. Он несколько минут поносил, на чем свет стоит врагов Германии, тех, кто якшается с версальскими преступниками, пытающимися погубить нашу страну, разобщить нас, лишить нашего славного наследия и так далее. Это была дикая истерика, и он был похож на безумца, который вот-вот потеряет всякий контроль. Аудитория заволновалась, всем стало неловко, и я уже совсем собрался было попросить Карла выдворить его, Медлил только потому, что... Ну, он же все-таки армейский представитель. Но в этот момент он, словно догадавшись, о чем я думаю, взял себя в руки, вновь обрел сдержанность и произнес 15-минутную ошеломительную речь экспромтом. Просто высший класс. В содержании ничего оригинального. Его взгляды антиеврейские, промилитаристские, антикоммунистические, Параллельно нашим собственным, однако, изложение было потрясающим. «Через несколько минут все в зале, я точно тебе говорю, действительно все, до единого, были зачарованы, загипнотизированы его мечущими молнией голубыми глазами и каждым его словом. У этого человека настоящий дар. Я понял это мгновенно». После митинга догнал его и подарил ему свой памфлет «Мое политическое пробуждение». А еще я дал ему визитную карточку и пригласил связаться со мной, если он захочет побольше узнать о партии. «И...» — выжидающе произнес Эккард. «Но он приходил ко мне вчера вечером. Мы долго разговаривали о целях и планах партии, и теперь он наш. Членский билет номер 555». Будет выступать с речью, обращенной к партийцам на следующем митинге. — Пятьсот пятьдесят пять? — перебил Альфред. — Потрясающе! — Когда же партия успела так вырасти? — Между нами и только между нами, Альфред. В ней всего пятьдесят пять членов, — прошептал Дрекслер. — Но ради публикации мы просим вас добавить один разряд. Пусть будет пятьсот пятьдесят пять. «Нас станут воспринимать более серьезно, если будут считать крупной организацией». Через несколько дней Эккарт и Альфред вместе отправились слушать речь Капрала Гитлера. После митинга был намечен их совместный вчетвером ужин в доме Эккарта. Гитлер уверенно прошагал вперед, повернулся к аудитории, составлявшей человек 40, и без всякого вступления пустился в страстной филиппике об опасности, которые угрожают Германии евреи. «Я пришел», — говорил он полным воодушевлением голосом, «чтобы предостеречь вас против евреев и породить новый вид антисемитизма. Я призываю к антисемитизму, основанному на факте, а не на эмоциях. Эмоциональный антисемитизм ведет лишь к неэффективным программам, Это не наше решение. Нам нужно нечто большее, намного большее, чем это. Нам нужен рациональный антисемитизм. Рациональность ведет нас к единственному абсолютно непогрешимому умозаключению, полному устранению евреев из Германии затем он в ходе речи разразился еще одним предостережением. Революция, которая сорвала с коронованного монарха Германии его венец и лишила власти, не должна открыть ворота. иудео большевизму Альфреда поразил термин Гитлера — иудео-большевизм. Он уже некоторое время использовал именно это сочетание, и вот, этот капрал думает точно так же используя те же слова. Это было одновременно и плохо, и хорошо. Плохо, потому что он ощущал этот термин как свою собственность, а хорошо, потому что он осознал, что у него есть мощный союзник. «Позвольте мне больше рассказать вам о еврейской угрозе», — продолжал Гитлер, «больше рассказать вам о рациональном антисемитизме. Дело не в иудейской религии. Эта религия не хуже прочих». Все они являются частями одного и того же великого религиозного мошенничества. И дело не в истории евреев или отвратительной паразитической культуре, несмотря на их грехи против Германии в течение многих столетий, и имя коим — легион. Нет, все это не проблема. Истинной проблемой является сама их раса, их порченная кровь, которая каждый день, каждый час, каждую минуту ослабляет Германию и угрожает ей. Порченая кровь никогда не станет чистой. Позвольте мне рассказать вам о евреях, которые избрали крещение, о евреях, обращенных к христианству. Это худший вид. Они представляют величайшую опасность. Они вероломно заразят и разрушат нашу великую страну, как разрушили все великие цивилизации. Альфред дернул головой, услышав это заявление. Он прав, он прав, думал Альфред. Этот Гитлер напомнил ему о том, что он и сам знал — кровь не изменишь. Однажды еврей — всегда еврей. Альфреду необходимо пересмотреть весь свой подход к проблеме спинозы. «И сейчас, сегодня», — продолжал Гитлер, который начал мерно ударять себя кулаком в грудь при каждом заявлении, «вы должны понять, что нельзя закрывать глаза на эту проблему». И полумеры ее тоже не решат. Вопрос состоит в том, вернет ли когда-нибудь наша нация себе здоровье. Еврейская зараза должна быть вырвана с корнем. Не заблуждайтесь, полагая, что вы можете победить болезнь, не убив ее носителя, не уничтожив бациллу. Не думайте, что можете побороть расовый туберкулез — не позаботившись о том, чтобы избавить нацию от носителя этого расового туберкулеза. Тон Гитлера с каждой произнесенной фразой становился все пронзительнее, очередное предложение звучало на более высокой ноте, пока не стало казаться, что его голос вот-вот лопнет и осыплется осколками, но этого так и не случилось. Когда он закончил свою речь воплем «Эта еврейская зараза не сократится, это отравление нации не закончится, пока сам его носитель еврей не будет изгнан из нашей среды!» Вся аудитория повскакивала с мест, горячо аплодируя. Ужин в тот вечер в доме Эккарта был камерным. Присутствовали только четверо — Альфред, Дрекслер, Эккарт и Гитлер. Но это был другой Гитлер. Не бьющий себя в грудь гневный оратор, а вежливый и любезный собеседник. Жена Эккарта Роза, женщина умная и утонченная, проводила их в столовую, но через несколько минут незаметно исчезла, предоставив четверым мужчинам вести приватный разговор. Эккарт сделал широкий жест, принеся из подвала свое лучшее вино — Но его энтузиазм угас, когда он узнал, что Гитлер — строгий трезвенник. Альфред уже всегда довольно был одного бокала. Еще больше он был обескуражен, когда домработница с гордостью внесла в столовую исходящего паром жареного гуся, и тут выяснилось, что Гитлер еще и вегетарианец и не станет участвовать в пиршестве. После того, как она на скорую руку приготовила для Гитлера омлет и картофель, все четверо принялись за еду и беседу, которая продолжалась более трех часов. Итак, гер Гитлер, расскажите нам о вашем нынешнем назначении и будущем армии, предложил Эккарт. У армии практически нет будущего, поскольку Версальский договор, будь он проклят во веки веков, установил для нас предел. 100 тысяч военнослужащих, а для наших врагов вообще никаких ограничений нет. Это сокращение означает, что меня уволят в запас в течение примерно полугода. В настоящее время у меня мало обязанностей, не считая наблюдения за митингами самых опасных из 50 политических партий, ныне действующих в Мюнхене. — А почему немецкую рабочую партию считают опасной? — поинтересовался Эккард. — Из-за слова «рабочие». Это возбуждает подозрение в коммунистическом влиянии. Но, Гер Эккарт, уверяю вас, что после моего донесения армия предложит вам только поддержку. Большевики ответственны за поражение России в войне, а теперь они поставили себе целью просочиться в Германию и превратить нас в большевистское государство. Мы с вами говорили вчера, вступил в разговор Дрекслер, о недавней волне убийств левацких лидеров. Вы не против поделиться с Герром Эккартом и Герром Розенбергом своими мыслями о том, как следует реагировать на это армии полиции? Я считаю, убийств было слишком мало. И будь это в моей власти, я бы наладил бесперебойное снабжение убийц боеприпасами. Эккарт и Дрекслер широко ухмыльнулись, услышав этот ответ. И Эккарт... Продолжил расспросы. «А что вы на данный момент думаете о нашей партии? Мне нравится то, что я вижу. Я полностью согласен с платформой партии, и по зрелым размышлениям у меня нет никаких сомнений относительно того, связывает ли с вашей партией свою судьбу. А вас не смущают ее небольшие размеры?» — поинтересовался Дрекслер. Альфред, наш журналист, немного опешил, когда узнал, что наши первые пять сотен бойцов существа мифические ах так вы журналист гитлер повернулся к альфреду ну вы как журналист надеюсь согласитесь что истина это то во что верит публика и продолжал обращаясь к дрекслеру говоря откровенно гер дрекслер я полагаю что небольшой состав нашей партии преимущество а Не недостаток. У меня пока есть армейское жалование, старшие офицеры, не так-то много от меня требуют, и в течение следующего полугода я планирую неустанно работать на благо партии и надеюсь, что вскоре мне удастся наложить на ее облик свой отпечаток. Могу ли я позволить себе дерзость побольше расспросить о вашей армейской службе? Гергитлер? Спросил Дитрих Эккарт. Что меня особенно интересует, это ваше звание. У вас такой явный командирский потенциал. Вам следовало бы иметь высокий чин, а вы всего лишь капрал. Задайте этот вопрос моим старшим офицерам. Подозреваю, они скажут, что потенциально я великий лидер, но на отрез отказываюсь идти у кого-то на поводу. Однако намного важнее факты. Он повернулся к Альфреду, чтобы удостовериться, что тот делает заметки. «Я был награжден двумя железными крестами за храбрость». «Можете свериться в армейских источниках, Герр Розенберг. Хороший журналист должен проверять факты. Даже если бывают моменты, когда он предпочитает их не использовать. Я дважды был ранен в боевых действиях на фронте. В первый раз это были осколочные ранения в ногу». Но вместо того, чтобы наслаждаться длительным отпуском положенным, выздоравливающим, я настоял на том, чтобы немедленно вернуться в свой полк. Второе ранение было подарком от наших британских друзей — горчичный газ. Нас было несколько человек. Мы временно ослепли и выжили только потому, что один из нас ослеп лишь наполовину. Он вывел нас, держащихся за руки с линии фронта к госпиталю, меня лечили в госпитале Валька, и выписали около года назад с незначительным повреждением голосовых связок Вальк. город федеральной земле Мекленбург-Ворпомен. Альфред, быстро строчивший заметки, оторвал от них взгляд, чтобы сказать: "Сегодня ваши голосовые связки звучали вполне мощно и бодро". "Да, так и есть". Это странно, но те, кто знал меня до ранения, говорят, что и прит, похоже, только усилил мой голос. Поверьте я, не колеблюсь стану вновь использовать его против французских и британских преступников. — Вы превосходный оратор Герр Гитлер, — проговорил Дитрих Эккарт, — и я думаю, что вы станете бесценным приобретением для нашей партии. Скажите мне, вы проходили какую-нибудь специальную подготовку для публичных выступлений? Очень недолгую в армии я произнес экспромтом несколько речей перед другими солдатами и меня отправили на курсы ораторов, а потом назначили читать лекции возвращающимся германским военнопленным о главных опасностях, угрожающих Германии, о коммунизме, евреях. Пацифизме и Неповиновении. К моему послужному списку приложен рапорт моего командира, где он называет меня прирожденным оратором, и я в это верю. У меня есть дар, и я намерен использовать его на благо нашей партии». Эккарт продолжал расспрашивать Гитлера о его образовании и круге чтения. Тут Розенберга ждал сюрприз. Гитлер оказался художником, и Альфред от души посочувствовал его возмущению в адрес евреев, захвативших власть в Венской художественной академии и отказавших ему в поступлении в школу живописи. Они договорились как-нибудь вместе отправиться на этюды. В конце вечера, когда гости собирались расходиться, Эккард попросил Альфреда ненадолго задержаться, чтобы обсудить кое-какие рабочие вопросы. Когда они остались одни, Эккард, игнорируя возражения Альфреда, налил им обоим бренди и произнес. — Ну что ж, Альфред, он явился. — Думаю, сегодня вечером мы встретились с будущим Германии. Он не отесан и неладно скроен. Ему многого не хватает. Я понимаю. Но в нем есть сила. И какая сила? И все чувства у него правильные. Ты не согласен? Альфред нерешительно помялся. Я вижу то, что видите вы. Однако думаю о выборах и явственно представляю себе некоторые сегменты избирателей Германии, которые могут с вами не согласиться. Разве смогут они принять человека, который ни дня в своей жизни не провел на университетской скамье? Ха! Один человек это один голос. А подавляющее большинство, как и Гитлер, проходили свои университеты на улице. Альфред отважился на дальнейшее возражение. Тем не менее, я верю, что величие Германии создавали наши великие личности. Гёте, Кант, Гегель, Шиллер, Лейбниц, вы не согласны? Именно поэтому я и попросил тебя остаться. Он нуждается, как бы это сказать, в полировке, в огранке. Он много читает, но слишком выборочно, и нам надо заполнить пробелы. Это, Розенберг, будет нашей задачей, твоей и моей. Притом делать это мы должны осторожно и тонко. Я ощущаю в нем великую гордость. И перед нами стоит Геркулесова задача — дать ему образование так, чтобы он об этом не догадывался. Альфред шел домой, и в походке его ощущалась тяжесть. Будущее стало вырисовываться перед ним яснее, на сцене разворачивалась новая драма, и хотя он был теперь уже уверен в том, что будет членом труппы, назначенная ему роль оказалась не той, о которой он мечтал.